Он снова поднял голову и, окинув широкую фигуру Николая испытующим взглядом, протянул в нос: "М-м, так не имейте". Один жандарм нагнулся и, скосоглядя на Весовчакова, стал подбирать с пола растрёпанные книги. "Молчать бы, Николаю-то".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 Ты находка, привлекался уже к-то знанию по политическим преступлениям? спросил офицер. В Ростове привлекался и в Саратове. Только там гвардеемы говорили мне: "Вы?" Офицер мигнул правым глазом, потёр его, яскалив мелкие зубы заговорил: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 «Здесь опытный человек!» Мать слушала его слабый, сдрагивающий и ломкий голос и со страхом глядя в желтое лицо чувствовала в этом человеке врага без жалости с сердцем полным барского презрения к людям. Она мало видела таких людей,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 Это я вам после скажу, со злой вежливостью ответил офицер и обратился к классовой спросил: "Ты грамотна?" "Нет", ответил Павел. "Я не тебя спрашиваю", строго сказал офицер и снова спросил: "Старуха, отвечай!" мач невольно отдаваясь чувству ненависти к этому человеку вдруг точно прыгнув в холодную воду охваченная дрожью выпрямилась шрам её побогровел и бровь низко опустилась вы не кричите заговорила она протянув к нему руку вы ещё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 Ввели арестованного Месовщикова. И начал читать какую-то бумагу, подняв её к лицу. "Ввели Николая. Шапку снять!" крикнул офицер, прервав чтение. Рыбин подошёл к Власову и толкнув его плечом, тихонько сказал: "Не горячись, мать. Как же я сниму шапку, если меня за руки держат?"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 их разъедающий вкус. Офицер посмотрел на неё и брезгливо сморщив лицо заметил: Вы прежде времени, ребята, сударья. Смотрите, вам не хватит слёз впоследствии. Снова взлабляясь, она сказала: У матери на всё слёз хватит. На всё.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 Усмехаясь, повторил офицер. Лесовщиков тяжело сопел. Его толстая шея налилась кровью. Глаза сверкали жестокой злобой. Хохол блестел улыбками, кивал головой, что-то говорил матери. Она крестила его и тоже говорила. Бог видит правых. Наконец толпа людей в серых шинелях вывалилась в сени.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 Боялся Федя, спросила мать. Он побледнел, лицо его заострилось, ноздри дрогнули. Боялся, что ударит офицер. Он чёрнобородый, толстый, пальцы у него в шерсти, а на носу чёрные очки, точно безглазый. Кричал, топал ногами: "Тюрьмезко на юга говорит. А меня никогда не били".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 Я скать, ты ваше благородие, делай своё дело, а мы будем делать своё? А Хол тоже хороший парень. Иной раз слушаю я, как он на фабрике говорит и думаю: этого не сомнёшь. Его только смерть одолеет. Жилистый человек. Ты мне, Павел, веришь? Верю, сказал Павел, кивнув головой. Вот, гляди, мне 40 лет. Я вдвое старше тебя, в 20 раз больше видел. В солдатах 3 года слишком шагал, женат был два раза: одна померла, другую бросил. На Кавказе был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 И чтобы смягчить его отношение, она спросила Рыбина: Может, поесть хочешь, Михаил Иванович? Спасибо, мать, я поужинал. Так вот, Павел, ты, значит, думаешь, что жизнь идёт незаконно. Павел встал и начал ходить по комнате, заложив руки за спину. Она верно идёт.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 Тогда Павел, остановившись против него, серьёзно заметил: "Не будем говорить о старости и о молодости. Посмотрим лучше, чьи мысли вернее. Значит, по-твоему, и богам обманули нас?" "Так. Я тоже думаю, что религия наша фальшивая,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 спокойно поставил Павлу свой вопрос. Она нестерпела и кратко, но настойчиво сказала: Насчёт Господа. Вы бы поосторожнее. Вы как хотите. Переведя дыхание, она с силой ещё большей продолжала: А мне, старухе, опереться будет не на что в тоске моей.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 На каждое слово его речи падало на голову матери тяжёлым оглушающим ударом. И его лицо в чёрной раме бороды, большое, траурное, пугало её. Тёмный блеск глаз был невыносим. Он будил ноющий страх в сердце. Нет. Я лучше уйду.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 Только разум освободит человека, твёрдо сказал Павел. Разум силы не даёт, возражал Рыбин громко и настойчиво. Сердце даёт силу, а не голова. Вот. Мать разделась и легла в постель, не молясь. Ей было холодно. Неприятно. И рыбин, который показался ей сначала таким солидным, умным, теперь возбуждало у неё чувство вражды. И еретик, смутьян, думала она, слушая его голос. Тоже пришёл. Понадо белась. А он говорил уверенно и спокойно. Святое место не должно быть пусто. Там, где Бог живёт, место наболевшее. Ежели выпадает он из души, рана будет в ней. Вот. Надо павел веру новую придумать. Надо сотворить Бога друга людям. Вот.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 обнимаясь и борясь друг с другом в возбуждённой игре шагал павел скрипел пол под его ногами когда он говорил все звуки тонули в его речи а когда спокойно и медленно лился тяжёлый голос рыбина был слышен стук маятника и тихий треск мороза